черный камень. Форум окончательно стал вотчиной археологов в конце XIX века. И с тех пор эта ситуация практически не менялась. В 1899 году перед Курией раскопали плиты черного мрамора, а под ними несколько памятников разного времени. У-образный алтарь, небольшой пьедестал, продолговатый кусок вулканической породы, туфа, куски керамики, архаические культовые статуэтки. Никакой хронологической последовательности проследить не удалось. Похоже, старинные и недавние артефакты торопливо покромсали и погребли под черными плитами в первом веке до нашей эры, когда форум и комиции подверглись очередному капитальному ремонту. Стало понятно, что найден так называемый черный камень в комиции «Лапис Нигер Инкомитео», о котором было известно из литературных источников. Сейчас на этом месте идут новые раскопки, и все пространство вокруг спрятано в полупрозрачный павильон довольно чудовищного вида. Сами римляне считали, что это место – могила, но точно не знали, чья. Одни говорили – Ромула. Это вроде бы противоречило легенде об обожествлении Ромула, взятого на небо к бессмертным богам, но античное сознание легко справлялось с такими парадоксами. По другой версии, черным камнем была отмечена могила пастуха Фаустула, приемного отца Ромула и Рэма, который ужаснулся, видя, что его воспитанники ссорятся, и сам бросился в драку, чтобы найти быструю смерть. А может быть, это была могила старого гостилия деда третьего римского царя. Наконец, это мог быть упоминаемо в источниках Вулканал, святилище подземного бога-кузнеца. Об этом свидетельствует черепок греческой чернофигурной вазы, найденной среди прочих предметов и мусора в яме черного камня. На ней изображен бог Гефест на осле. Это популярный сюжет античного искусства. Зевс, отец Гефеста, разозлился на сына и сбросил его с Олимпа на землю. Гефест падал целый день, рухнул на остров Лемнос, отчего навсегда остался хромым, и девять лет жил там на попечении местных нимф. Потом спохватившиеся родители стали звать его назад. Но он отказывался. привести его удалось Дионису – который напоил хромового кузнеца, погрузил на осла и с триумфом доставил обратно на Алим. Значит, в те древние времена, к которым относится Ваза, римляне уже отождествляли своего вулкана с греческим гефестом. А никакого захоронения на месте черного камня археологи не нашли. Самой интересной находкой в святилище оказался неприметный кусок туфа. На нем была высечена надпись И эта надпись была на латинском языке, только очень-очень древней. Греческий историк Дионисий Галикарнастский сообщал, что Ромул посвятил свою статую Гефесту, то есть вулкану, и в честь этого сделал надпись греческими буквами, то есть архаическим шрифтом. Действительно, буква «Р» на этой надписи выглядит как русская или греческая, а не как латинская «Р». Надпись сохранилась частично. Использовался очень архаичный метод написания, не слева направо. не сверху вниз, а сначала в одном направлении, потом в противоположном, в данном случае сверху вниз и снизу вверх. Такой способ называется «бустрофедон» – «поворот быка», имеется в виду на пахотном поле. Надежно удалось разобрать в сущности только три слова «калаторем», «еуксмента» и «рекей». Первое означает «должностное лицо», нечто вроде «герольда». Второе относится к подъеремным животным – Третье же – это архаическая форма слова «рекс» – «царь». В 1899 году это произвело фурор, потому что вроде бы доказывало реальность царской эпохи, в которой тогда многие сомневались. Во времена Цицерона жрец, называвшийся «рексакрорум» царь сохранивший религиозные функции, ранее принадлежавшие царям, выполнял на этом месте какие-то ритуалы, смысл которых уже никому не был понятен. Так, в частности, завершив процедуру, он уходил столь поспешно, будто за ним гнались. Осторожные ученые считают, что надпись черного камня – здесь стоит напомнить, что черный камень – это не сам блок туфа, а темная мраморная плитка, когда-то покрывавшая это место – описывает какие-то действия, которые царь или жрец и его помощник выполняют с участием животных. Менее осторожно и лихо переводят надпись, включая недостающие части. Например, в том духе, что царь запрещает вступать на это священное место, а кто ступит, сам виноват, и пусть его забодают под еремные животные. Что бы там ни было написано, это одна из самых древних дошедших до нас надписей на латинском языке. Курциево озеро. Если стоя посреди комиция, посмотреть на противоположную, южную сторону форума, то прежде всего мы увидим большую одинокую колонну, о которой немного позже, а слева от нее – углубление в уровне площади под неопрятной приземистой крышей. Это Курциево озеро – еще один древнейший и едва ли не самый загадочный памятник римского форума. Во-первых, это, как не трудно заметить, вовсе не озеро. Его название напоминает о тех легендарных временах, когда форум еще не был осушен и приспособлен для жизни. Поэт овидий назидательно писал «Место, где площади тут», занимали сырые болота, а при разливе реки ров наполнялся водой, озеро Курция впрямь когда-то озером было, ныне же там алтари стали на твердой земле. Доля истины в этом есть. Рим стоит среди заболоченных почв, и только массированные инженерные усилия времен Тарквиниев превратили в пригодные для жилья мест не только вершины холмов, но и промежутки между ними. Но чтобы среди болот было озеро, тем более привязанные к такому крошечному пятачку земли. Это, пожалуй, поэтическое преувеличение. У самих римлян было как минимум три объяснения тому, что такое Курцево озеро: одно прозаическое, одно легендарное и одно фантастическое. Прозаическое объяснение заключалось в том, что в 445 году до нашей эры в это место ударила молния, и тогдашний консул Гай Курций Филон Велел построить вокруг участка парапет. Если и было в этом что-то удивительное, так это удар молнии в ровное место. Вторая история относилась ко временам войны между римлянами и Сабининами. На месте форума разыгралось сражение. Сабинский строй уже теснил римлян к самому палатину Впереди, наконец, скакал один из сабинских вождей – Метти Курций. Ромулу с горсткой самых дерзких юношей удалось обратить его в бегство. Лошадь под Курцием понесла. и увязла в болоте. Пока Сабини не переживали за товарищей и помогали ему выбраться из трясины, римляне перегруппировались и добились преимущества. Курций спасся, бой продолжался, тут-то на будущий форум и выбежали Сабининки, решившие мирный исход сражения Третья история, самая сказочная и самая известная. В 362 году до нашей эры, посредине форума, то ли от землетрясения, то ли от иных причин, случился провал грунта. Засыпать его не удавалось. Наконец, жрецы возвестили, что в провал надо бросить то, в чем заключается главная сила римского народа, и тогда государство будет стоять вечно. Пока сенаторы недоумевали, молодой воин Марк Курций с спросил у народа, а есть ли у нас что-то сильнее оружия и доблести? С этими словами, в полном парадном вооружении, верхом на коне он бросился в провал, а мужчины и женщины кидали ему вслед приношения и плоды. Интересно, что довольно скептически Ливий склоняется именно к этой версии, как более поздней, а не к истории Прометия Курца и Болота. Между прочим, сабинское слово «мэдис» означает «вождь», так что, возможно, по крайней мере, имя сабинского воина не придумано. Но легенда про таинственный провал и спасение через доблесть римлянам нравилась больше. Во времена императора Августа на форуме воздвигли небольшой монумент с рельефом, изображающим Марка Курция на коне, готового прыгнуть в провал. Этот рельеф хранится в капиталистских музеях, а на форуме поставили копию. Август вообще, видимо, питал слабость к этому месту. Историк Свитоний рассказывает, что люди всех сословий по обету ежегодно бросали в Курция его озеро монетку за его здоровье. В год четырех императоров, 69-й год нашей эры, когда несколько претендентов боролись за верховную власть, Возле Курциева озера был убит первый из четырех – Гальба. Он вышел на форум, уверенный в своей победе над соперником. Но это были ложные слухи, нарочно распущенные, чтобы выманить его из дворца. Против Гальбы обратились даже его собственные легионеры. Его были готовы защищать только рекруты из Германии, но они плохо ориентировались в Риме, заплутали и прибежали на форум, когда было уже слишком поздно, и император в луже крови лежал возле Курциева озера. Солдат, отрубивший Гальбе голову, не смог поднять ее за волосы, чтобы триумфально отвести трофей претенденту номер два, Атону. Гальба был лыс. Пришлось сунуть мертвецу руку в рот и нести, держа за челюсть. Янус и Клоакина Литературные источники в один голос утверждают, что в том месте, где Аргилет вливался в форум, возле Курии, стоял еще один важнейший для Рима храм. Храм двуликого Януса – Янус Геминус. Вероятно, он находился там, где сейчас среди зарослей прячется маленькое кирпичное здание, которое археологические службы форума используют в качестве подсобки. Храм – не совсем точное определение. Это было святилище в виде небольшого коридора с дверьми с обеих сторон. О происхождении его рассказывали разные, но связывали так или иначе все с тем же эпизодом войны между римлянами и Сабининами. По одной версии, внезапный разлив горячего источника остановил на этом месте войско уже было совсем победивших Сабинин. По другой, после перемирия Ромул и тит воздвигли алтарь к великому богу, как символ двуединства народа, состоящего из римлян и Сабин. Наконец, Тит-Ливий и Плиний-старший утверждали, что храм заложил царь-мудрец Нума Помпилий, как указатель мира и войны. Pacis Это объяснение прижилось лучше других, и по традиции врата святилища Януса были открыты, пока Рим вел с кем-нибудь войну и закрывались на время мира. Последнее происходило крайне редко. После полускадочных времен Нумы, один раз после окончания Первой Пунической войны в 235 году до эры потом после битвы при акции в 30 году до эры сделавшей Август властелином мира, и еще два раза за время его правления. Об этом Август с большой гордостью сообщает в своей автобиографии. Позже мирные периоды случались чаще, но Римская республика, как видно, постоянно жила в условиях военного положения. В святилище или возле него стояла бронзовая статуя Януса, у которого, как и положено, было два лица, Авидий называет ее Двуликой, а Вергилий – Двулобой. Считалось, что ее поставил царь Нума Помпилий. В одной руке у Бога был посох, в другой – ключ, И при этом он еще умудрялся каким-то образом показывать на пальцах число 355. Именно столько дней насчитывали в году римляне до календарной реформы Юлия Цезаря. Янус занимал в римской мифологии особое место. Бог порогов, дверей, пограничных состояний он вызывал у склонных к порядку римлян испуганное почитание. По свидетельству Плутарха, на древних монетах с одной стороны изображалась голова двуликого Януса, с другой – корабельный нос или корма, потому что Янус дал римлянам государственный порядок и научил их благонравию, а судоходная река снабдила их в избытке всем необходимым из моря и с суши. Действительно, римские мальчишки, подбрасывая монетку, говорили «капита» и «набиа» – головы и барки, как мы говорим «орел» или «решка», что бы ни было изображено на монете. С имени Януса начиналась любая римская клятва богам. Чуть дальше, к западу, Перед портиком Эмилиевой базилики, о которой немного позже, на земле виднеется круглый мраморный цоколь диаметром примерно в 2,5 метра. В одном месте от него отходит небольшой прямоугольный отросток. Археологи, проводившие раскопки в конце XIX века, установили, что это фундамент святилища Клоакины. Если в этом имени вам слышатся отзвуки слова «клоака», вы угадали. Святилище было посвящено ручью, который когда-то пересекал форум. а позже был спрятан под землю и стал составной частью масштабной канализационной системы, известной как Клоака Максима – Великая или Большая Клоака. Римляне совершенно справедливо полагали, что хорошая канализация – залог здоровья, причем понимали они это с самых давних времен. Святилище Клоакины – одно из древнейших, под тем цоколем, что виден сейчас, еще семь слоев камня разных времен, культурный слой поднимался – и фундамент приходилось надстраивать. Традиция связывала возникновение святилища Клоакины со временами Ромула, точнее, опять-таки, с окончанием войны между римлянами и Сабининами. После успешного вмешательства женщин воины с обеих сторон сложили оружие и на этом самом месте совершили очистительный обряд с использованием веток мирта. Как выглядело святилище, мы знаем по монетам эпохи Юлия Цесаря. Тут необходима оговорка. Здание, даже небольшое, как минимум вмещает в себя несколько человек, а иногда несколько сотен или даже тысяч. Монета, даже самая большая, помещается на ладонь Такое несоответствие масштабов приводит к тому, что даже очень скрупулезный художник-чеканщик вынужден упрощать и стилизовать изображаемое здание, избавляться от лишних деталей, зачастую менять пропорции, потому что в мире миниатюры действуют другие композиционные принципы. То, что получается, это скорее графический конспект здания, чем его изображение. А вид нумизматика – источник нашей информации о значительном числе не сохранившихся античных строений. Информация эта очень важная, часто уникальная, но относиться к ней нужно с осторожностью. На монетах, изображающих святилища Клуакины, виден небольшой постамент, вероятно круглый, решетчатая балюстрада и две женские статуи в головных уборах. У одной из них в поднятой руке какой-то предмет. Обычно считается, что цветок. Но доказать или опровергнуть это невозможно из-за масштаба. Слишком мелко. Деталей не разобрать. Фигуры две, потому что в какой-то момент культ Клуакины сплелся с культом Венеры. Видимо, эти две богини, одна местная, другая общегосударственная, и осеняли своим присутствием место, где раньше находилось одно из отверстий большой Клуаки. Впоследствии тот ее рукав, который проходил под Эмильевой базиликой, вышел из употребления. Около святилища Венеры Клуакины произошла одна из трагедий ранней республиканской эпохи, когда городом по преданию правил совет децимвиров – десяти мужей. Один из них, по имени Аппи Клавдий, с его тезками и потомками мы еще не раз встретимся, воспылал страстной любовью к целомудренной плебейской девушке по имени Виргиния, девственная. и подговорил одного из своих сподвижников заявить прилюдно, что она не дочь Центуриона Виргинии, а простая рабыня. Поскольку судьей по этому делу собирался выступать сам Клавдий, и исход был предрешен, отец Виргинии, вопреки многочисленным препятствиям, добравшийся до города из военного лагеря, попросил разрешения у собравшихся переговорить с дочерью наедине. Он отошел с ней вместе к продуктовым лавкам возле ситилища Венеры Клуакины, схватил хлебный нож и заколол девушку со словами «Только так я могу сохранить твою свободу». Народ ужаснулся, и правлению самовластных децембиров пришел конец. Традиция относила обустройство Клуаки ко времени правления последних царей. Подземное русло этого ручья от форума до реки следует весьма прихотливому курсу. Римляне с осторожностью относились к вмешательству в природу, потому что каждая гора или река была для них божеством, потенциально враждебным Некоторые из прорытых каналов были так велики, что по ним могла проехать телега со стогом сена. Когда ближайший соратник Августа Агриппа в должности Эдила, чиновника, отвечающего за общественные здания, велел прочистить римскую канализацию, он лично инспектировал работы, плавая по канализации на лодке. И во второй половине XIX века предприимчивые римские гиды охотно показывали богатым английским и американским туристам подземелье Клуаки. Будущий романист Генри Джеймс писал сестре из Рима в 1869 году, что это оказалось для него самым глубоким и самым мрачным впечатлением от античности. В первом веке нашей эры писатель-энциклопедист Плиний Старший удивился тому, что клоаке уже 700 лет, а она как новенькая и практически нерушимая. Наверное, он еще сильнее удивился бы, если бы узнал, что и сейчас, почти 2000 лет спустя, некоторые участки большой клоаки используются по прямому назначению. Отверстие, по которому нечистоты когда-то сливались в Тибр, можно увидеть сбоку от Платинского моста.